Глава 30. Восходящее светило Блудштейна Румынская часть сухарной операции Абрама Иосельевича Блудштейна, благодаря влиятельной поддержке экселленца Мерзеску, закончилась блистательно. Экселленц был удовлетворен сполна, условленным в начале дела куражом в 250 тысяч рублей. А потому облапошенные румынские крестьяне, несмотря на все свои жалобы и домогательства по судам, остались ни с чем. Встречая повсюду один лишь ответ: вольно же вам было добровольно заключать такие условия. Зато в кармане Абрама Иоселевича миллион 500 рублей остались чистоганом за покрытием всех расходов. И так как эта часть его казённого подряда была выполнена своевременно, и сухари, сколь неплохие они были, всё же не браковались приёмщиком, военным врачом Зунделеовичем. То Абрамы Асельевич рассчитывал за свою аккуратность и патриотизм получить даже орден. И с этой целью уже запустил жуков, куда следовало. Он вполне был уверен, что жуки сделают своё дело, и орден, наверно, украсит собою его благородную грудь, а может и шею. Ведь украшают же других благородных евреев, и скольких ещё? Почему ж бы ему быть исключением? Другая, менее значительная часть сухарной операции, что была исполнена в украинской губернии, Хотя закончилось для него не так блистательно, но и тут, несмотря на все старания следователей и прокуратуры упечь достойнейшего Абрама и Осельевича, вместе с официальным представителем его фиктивной кампании графом Коржоль-де-Нотрек, ничего нельзя было поделать. И все начеты на него остались без результатов. Так как все, что лишь можно было ему вытянуть и получить с казны, он уже вытянул и получил заранее. Да и главная масса сухарей украинской поставки была своевременно принята казенными приемщиками. И худо ли, хорошо ли, но давно уже съедено войсками. Для окончания этих своих маленьких неприятностей со следственной комиссией, Абрамуе Асельевичу пришлось на время переехать в Одессу, куда вместе с ним прибыл, разумеется, игра в Каржоль, как ответственный представитель компании. Там же пребывали теперь по случаю подобного же следствия и главные тузы при славутова товарищества. Сюда были выписаны ими лучшие таланты российской адвокатуры для совета и защиты справедливых интересов еврейских предпринимателей против недобросовестной казны. А менее известные адвокаты из евреев, полячков и армян, греков и русаков сами налетели как вороньё на падаль с предложением своих услуг потерпевшим и несправедливо обвиняемым. Местные адвокатские силы только щёлкали на них зубами, видя, как это вораньё пытается перебить у них добычу. Абрам Иосилевич, конечно, не преминул воспользоваться одной из лучших сил. И с помощью её казуистики успел кое-как выкрутиться сам и даже спасти Коржоля. В силу этого он уже считал себя прямым его благодетелем. Хотя в начале следственного производства и думал себе, что я дев в стороне, пускай отдувается один коржоль. На то он и официальный представитель, на то его и нанимали. Но следователи добрались до сути и под прикрытием фиктивной фирмы коржоля открыли самого Блудштейна. Такая неделикатность с их стороны поневоле вынудила Абрама Иосельевича обратиться к искусному адвокату, который при внимательном рассмотрении всех данных дела нашёл, что можно выручить Блудштейна и не топя Коржоля, а лучше совершенно обелить в юридическом отношении честь их совместной компании. И обелил. За приличный гонорар, конечно.